Глава двадцатая. Батыр. «Что это было, Татьяна?» Спрашиваю я, едва и захлопывается за дверь в столовую. «Простите, Батыр Рашидович. Я подошла к двери, хотела зайти, чтобы обновить вам салфетки и забрать грязную посуду. Но тут вышла Таисия Маратовна и налетела на меня». Татьяна опускает глаза в пол, поджимает губы и добавляет. «Вы не подумайте плохого, я не подслушивала ваш разговор. Вовсе нет. Это скорее стечение обстоятельств». Я понял тебя. Поднимаюсь со стула и направляюсь мимо домработницы, которая так и не подняла взгляд. Уберись тут, Татьяна. Что хотите, чтобы я приготовила на ужин? Тут же прямо смотрит на меня, когда понимает, что я ничего не собираюсь предпринимать. Ничего. Я планировал ужин в ресторане в компании жены, но сейчас не готов с ней идти в общественное место. Тая права. Наши отношения на данном этапе переживают не самые лучшие времена. Так что появляться вместе опасно. Выхожу из дома и останавливаюсь возле своей тачки, смотрю на окна нашей стаи комнаты, ожидая, когда жена появится. За последние недели она заставила меня чувствовать себя настоящим козлом, всем видом показывая это. Даже когда я ложился рядом и притягивал ее, она уворачивалась от поцелуев, бесила, выводила меня из себя. Я злился на нее, на ситуацию, на сраную жизнь. Но в первую очередь на себя. Я не представляю, что чувствует девушка на ее месте, а подойти и спросить язык не поворачивается. Когда мы женились, я честно не думал о том, каким будет наш брак. Будет и будет рядом женщина. Когда сказали, что старшая дочь Марата сбежала, и вместо нее подсунули Таисию, честно говоря, я даже обрадовался. Подумал о том, что с молодой наивной девушкой будет проще простого, что она станет слушаться и не подаст вида, если что-то не так и что детей захочет в лучшем случае лет через десять. А за эти десять лет я уж точно смогу объяснить ей, почему я не хочу, чтобы моя жена забеременела. Поймет ли она — неизвестно. Но, впрочем, и неважно. Это то, что не изменится. Никогда. Не существует в мире таких причин, из-за которых я бы согласился на детей. Я бы попросту не смог пройти через все это. Снова. Жена не идет, и я совсем слетев с катушек рявку. Тая! Через пару секунд занавеска в нашей спальне отодвигается, и она выглядывает оттуда. Машу ей рукой, чтобы выходила и не смело отсиживаться. Проходит несколько минут, и тая появляется в дверях дома. На ней широкие джинсы, кеды и объемный пиджак. Волосы распущены, на лице нет косметики. Красивая, совсем зеленая, молодая. Жизни не знавшая. Может, оно и к лучшему. Ни хера хорошего в этой сраной жизни нет. Мне не составит труда уберечь ее от всех опасностей мира. Пусть только позволит мне это сделать. Я надеялась на то, что получится дождаться, когда ты уедешь. Произносит, как ни в чем не бывало, складывает руки на груди и вздергивает острый подбородок. А я неожиданно сам для себя растягиваю рот в улыбке. Должен признаться, я ловлю кайф от того, что в Таисии больше не чувствуется стеснения. Вот такая с собственным мнением. Она нравится мне гораздо больше, дергает внутри все и сразу. Ты бы хотя бы попыталась сделать вид, что выносишь меня. Усмехаюсь. Не люблю ложь, знаешь ли. Дергает уголком рта. Почему ты ждешь меня? Голову простреливает внезапная мысль. Я не могу контролировать это, но поддаюсь с огромным удовольствием. Хочу отвезти тебя кое куда. Говорю серьезно. Меня Адам ждет. Тут же хмурится. Предупреди его, что задержишься на пару часов. Мне все это не нравится. Даже на шаг назад отступает, но я перехватываю ее за запястье. «Поехали. Ничего плохого не случится. А то, что ты немного опоздаешь — ерунда. Уверен, твой брат поймет, если объяснишь ему, что ездила кое-куда с собственным мужем». Намекаю Таю, что в данный момент она неверно расставляет приоритеты. «Как я потом доберусь к Адаму?» «Я отвезу тебя к брату». «А обратно?» «Скажешь Ахмаду к тому времени подъехать, и он заберет тебя?» Поджимает губы. Еще вопросы будут? Да, есть хоть малейший шанс, что ты примешь мой отказ, надо сказать, спрашивает она это без иронии. Нет. Тогда ты не оставляешь мне выбора, Батыр, качает головой. Впрочем, это уже не в первый раз, так ведь? Это даже не намек, а огромная глыба, которая летит в мой огород. Что ж, поехали, муж, давит на последнее слово. Я игнорирую ее выпад. Перебесится. Ничего страшного. Открываю дверь автомобиля перед ней и протягиваю руку, чтобы помочь ей сесть. Естественно, она игнорирует ее. Всю дорогу Таисия зависает в телефоне, а я заебался пытаться найти тему для разговоров, поэтому включаю музыку. Стоим в пробке. Тая от телефона не отвлекается ни на минуту. «Что ты там читаешь?» — спрашиваю ее. Только когда она поднимает голову от телефона и блокирует его, отвечает нехотя. «Просматриваю вузы». «Зачем?» «Удивляюсь. Ты же, если мне не изменяет память, учишься на менеджера по рекламе». «Да», — выдавливает из себя, — «но я подумываю перевестись в другой вуз. Возможно, попадется специальность более интересная, чем моя». «Может, тебе просто программа не подходит?» «Да, возможно», — отвечает уже более охотно. «Мне кажется, в нашем универе слабый преподавательский состав». Я параллельно изучаю другие учебники, слушаю вебинары преподавателей из институтов той же направленности, и они дают гораздо больше материала, позволяя изучить его более досконально. Если тебе нужна будет помощь или мое мнение, скажи «хорошо». У меня есть знакомые в учебных заведениях. «Мне не нужны твои связи, чтобы поступить», — произносит возмущенно. «Я лучшая на курсе». Поднимаю руки, сдаваясь, и тут же возвращаю их на руль. Я знаю, знаю, что ты умница. Я имел в виду другое. И что же? У меня есть друзья, которые преподают в лучших вузах края. Они могут подсказать, на каком профиле самые достойные преподаватели. Где ты сможешь получить наибольший объем знаний. Ясно. Успокаивается. Ладно, я подумаю. Только сразу предупреждаю. Университеты, которые находятся в других городах, даже не смотри. Я не разрешу тебе жить в другом городе. А отсюда ты не наездишься тиран бросает она мне и отворачивается к окну но я успеваю поймать ее улыбку которую она тут же подавила в себе